Глава шестая, часть шестая. Звездная церковь в кабинете Папанаса Елены. Редко, но сегодня было два гостя. Одетые в плащи Звездной церкви, они старались походить на ее последователей. Женщину можно было оставить в стороне, но вот мужчину наоборот. Он не очень хорошо смотрелся в плаще, что делало его громадное тело более заметным. Я все время думала... что тебе не нужно заставлять себя надевать плащ в церкви. Все и так знают, что ты принадлежишь к гильдии рейнджеров. Никто уже не проявляет подозрительности, когда видят вас. Беспомощно сказала Елена, в то время как большой человек в плаще покачал головой из стороны в сторону. Боган, Такой вид важен, когда мы вот так прямо входим в звездную башню. Я уверен, что это так благоприятно сказывается на твоем имидже. В первую очередь, люди судят человека по внешнему виду». «Раз так, то почему бы тебе не исправлять свою речь? Я Папесса вообще-то?» Елена тоже ответила ему в своей естественной манере. Величественный тон, который принадлежал Папессе, использовался только на публике. Если она чувствовала, что другой человек заслуживает доверия, она показывала перед ним свое истинное «я». «Не, я не очень хорош в почтительной речи». «Если это так, то, может, тебе надо попрактиковаться?» «Ха, бесполезно говорить такое этому медведю. Питательные вещества, которые должны поступать ему в голову, отправляются внутрь его мышц». «Ты...» «А что, у тебя ко мне какие-то претензии? Валяй, я тебя слушаю». После того, как рыжеволосая женщина, Крау, глава гильдии рейнджеров, зорко посмотрела на него, Боган в панике выпрямился. «Нет, ничего такого. Ага, тебе просто показалось». Боган льстиво улыбнулся и отвел взгляд. Елена старалась как могла, и в итоге она все же не рассмеялась. «Эти двое всегда ведут себя подобным образом». из-за чего и трудно поддерживать перед ними свое величие как попесы. Ты как обычно, ты все так же вижу в ухурковицах жены Боган. Ха, да что там зад, уже лицо растоптано. Боган. Нет, ничего. Как только он увидел, как Као потянулась к плетке, которая висела на ее талии, Боган сильно вздрогнул. Увидев эту полностью выдрессированную фигуру, Елена горько улыбнулась. Даже если они в такой ситуации, у них всё же есть хорошие отношения между мужем и женой. Потому что у них родилось трое детей. Мир действительно полон невероятных вещей. Может быть, потому что один хочет ударить, а другой хочет понести страдания. «Не беспокойся об этом, дурня. Мы пришли сюда сегодня не для того, чтобы дурака валять. Это насчёт Иргачёва». о котором ты попросила. Мы пришли доложить тебе, потому что наткнулись на неожиданных лиц». «В каком смысле?» Елена обратилась не только к офицерам Инквизиции, но также попросила Крау. Причина в том, что нельзя исключать возможность того, что Инквизиторы также находятся в тайном сговоре с Аргачевым. Она могла доверять Икону, но вот к его подчиненным это пока не относилось. Они тайно повторяли секретные встречи. Несмотря на то, что их действия были осторожными, наши ветераны все же не упустили их. «Тогда кто они? Пожалуйста, скажи мне». Когда Елена спросила ее, Крау приблизилась и прошептала ей на ухо. «Прежде всего, это воспитанники Иркачева и епископы консервативной общины». «Разве это необычное дело? Я не думаю, что это особенно подозрительно». «Следующий момент ключевой. Рейкин, глава Дома Арт, также был завербован». «А?» Услышав неожиданное имя, Елена невольно вскрикнула. «Говоря о Рейкине, главе Дома Арт, этот человек являлся потомком великой личности». Джи-Арт из прошлого и Куратором Великого Барьера. Однако, хоть и было сказано, что он Куратор, ему не нужно было делать что-то особенное. Куратор – это просто национальная должность. Это просто моя интуиция, но этот кардинал, кажется, собирается что-то предпринять на ближайшее будущее. Частота встреч с членами его паствы увеличилась, а охрана возросла. «Нам очень жаль, но в нынешней ситуации мы не можем предпринять никаких действий, потому что у нас нет убедительных доказательств. Более того, даже если он падший доверянин, Рейкин по-прежнему глава Дома Арт». «Стало быть, мы оставим его в покое?» «Сейчас это единственный доступный выбор. В этом случае необходимо будет следить за Рейкином». «Надо, чтобы Икон узнал об этом». Это всегда очень непросто. Слушай, я могу одолжить тебе моего балбеса. В любом случае, он только и делает, что храпит днем. Пускай подучит шпионажу тех, кто знает, как это делать, только на бумаге. Эй, это я тут балбес. У меня нет так много свободного времени. У меня дома и так забот полон рот. Откуда у меня время на сон? А кто еще, кроме тебя, тупоголовый бездельник? «Ты идиот, который даже не может перетянуть начинающего воина!» «Где тот одичавший медведь, который хлопал себя по груди и говорил, оставь это мне и уходи?» «Погоди, выслушай меня спокойно. То было особенное. Если тот свирепый и жестокий демон перейдет на нашу сторону, мое тело станет еще несчастней. Одной тебе здесь хо...» «Чего, меня одной? Посмотри мне в глаза и скажи это еще раз!» «Медведь-переросток!» «Нет, ничего такого. Этот пупоголовый одичавший медведь сплоховал». После того, как Карао громко это высказала, Боган быстро признал свою ошибку. Если он еще раз возразит, скорее всего он получит тяжелую пощечину. Хоть это и пощечина, но на самом деле она очень близка к удару. И Елена видела такую сцену раньше, как крепкий Боган потерял сознание всего от одного удара. И у него, вероятно, было сотрясение мозга. «Ну что, Елена, я одолжу тебе этого балбеса. Он хоть и огромного размера, и не очень умён, но он, на удивление, хорош в тренировках. Может быть, он окажется полезнее, чем здешние бродячие собаки». «А это правда хорошо? Это же равносильно бесплатному обучению навыкам рейнджера». «Я не против. Во всяком случае, он обучит их только основам». Если это может предотвратить неприятности, то грех жаловаться. Понятно. Тогда я приму вашу доброту. Боган, тебе тоже нелегко. Я тебе немного сочувствую. Ты единственная, кто может так говорить, как я ожидалась от Папесы с широким сердцем. Я не очень рада получить подобный комплимент. Тем не менее, что же мне сказать? У икона, который командует Инквизицией, Серьезный и легко сердящийся характер. И, конечно же, ему трудно ладить с дерзким и грубым Боганом. Тем не менее, мастерство Богана как рейнджера является первоклассным. И нужно, чтобы он научил методам тайной слежки. Все, что нужно сделать, это убедить Икона. Пока Елена думала, что это веская причина, она достала кое-какое лекарство. Возможно, из-за того, что она слишком расслабилась, Она допустила такую небрежность. В тот момент, когда она по незнанию положила лекарство в себе в рот, движения Елены прекратились. Боган и Крау сосредоточили свои взгляды на ней. Их взгляды напоминали упрек. «Елена, я уже столько раз тебе говорила. Я же сказала тебе больше никогда не прибегать к этой гадости. Мы же избавились от всех раньше. Где, черт возьми, ты его взяла?» «А нет...» Это другое. Я просто забыла его выбросить. Это само собой вошло в привычку. Этот препарат оказывает эффект успокоения и стабилизации рассудка на короткое время. Это лекарство получат путем сушки и измельчения листьев растений, растущих в подземном лабиринте. Если принимать слишком много, вы можете впасть в коматозное состояние. А в самых серьезных случаях может и вовсе наступить смерть. Такое растение встречается довольно редко, поэтому цена очень высока, так что нет необходимости беспокоиться о том, что кто-то будет принимать его в больших количествах. Но Елена попеса, и она легко могла подготовить такую сумму денег. Когда этот факт был раскрыт Крау и Никарагом, который ранее отвечал за обучение Елены, они конфисковали их всех, и запретили ей принимать это. Этот запрет произошел только недавно. Первоначально она употребляла его под видом конфет, но ее махинация была разоблачена, потому что последователь, который заказывая покупку растений из лабиринта, тайно проинформировал об этом. Хотя этот человек в то время имел твердую веру и держался у рот на замке. Этот мужчина также, похоже, был обеспокоен, Из-за увеличения числа закупок. Разумеется, эта история не была обнародована. Отдай мне все сейчас же. Разве я не говорила тебе употреблять что-нибудь с более слабым эффектом и постепенно завязывать с таким лекарством? Елена! Хотя карауна стояла, Елена не двигалась. Пользуясь им, Елена начала избегать сильных головных болей. Она могла успокоиться и сосредоточиться на своих обязанностях в кабинете. До тех пор, пока она не принимает его в больших количествах, никаких проблем не возникает. А у тех альтернативных препаратов слишком слабый эффект. Благодаря этому лекарству, такой человек, как Елена, которая изначально была слабой, могла выдержать тяжесть положения Папессы. По Увидев неохотное выражение Елены, Боган насильно выхватил мешочек. «У него слишком сильный эффект. Дети должны использовать более мягкие лекарства. Я забираю их». «При таком употреблении ты скоро станешь инвалидом. Хоть у него такое красивое название, как нейролептик, но на самом деле это просто эксполитский наркотик. Вполне возможно, что даже действие лекарства сработает и парализует эмоциональные колебания. Но как только оно прекратится... Произойдет сильная отдача. И если ты продолжишь есть его, в конечном счете это войдет у тебя в привычку, и ты не сможешь завязать. Когда Елена отвернулась, Крао нежно погладил ее по голове. «Елена, все-таки ты не подходишь для такого места. Разве этого недостаточно? Оставь хлопоту лысому Никараку. Ты сделала достаточно. Никто не будет винить тебя». Елена невольно собиралась взять руку помощи, которую предложила Крау. Тем не менее это было недопустимо. Я не могу этого сделать, я несу ответственность. Если я уйду сейчас, возникнет большая путаница, и подлинность катастрофы также до сих пор неизвестна. Я также должна принять решение насчет звездного шара, так что я не могу просто убежать. Я поняла, Но если ты больше не сможешь этого терпеть, сразу скажи мне. Даже если ты родилась дочерью папы, это не означает, что ты должна быть папесцей. Твой собственный путь зависит от твоего собственного выбора. В противном случае ты когда-нибудь пожалеешь об этом. Спасибо, Крау. Когда все будет сделано, я обязательно присоединюсь к тебе, чтобы вызывать проблемы. Вот тогда-то я и прошу твоей помощи. О, если Елена сможет помочь с домашними работами, это сильно поможет мне, а то бабы в моей семье ни черта не делают. Лучше побыстрее поменяться места. За хлопни пасть! Крао ударила по лицу Бога на плеткой. Боган присел на корточки и застонал от боли. Страдание от вознесения на престол папы безо всякой нату причины. Страдание от необходимости указывать верующим на существование Бога. которая даже не знает, существует он или нет. Обе эти вещи заставляли Елену чувствовать себя болезненно. Она не знала, правильно ли доктрина. Но и нельзя было убегать. Такова судьба Папы, которого связывает Звездная Церковь. К тому времени, когда все закончится, Елена хочет уйти с престола Папесы и жить свободной жизнью. Она хотела жить, будучи ничем не связанной, на стороне Скрау. Елена до сегодня лелеяла эту надежду, но она не думала, что такое желание когда-нибудь сбудется. Она наверняка сломается до этого. Она была уверена в этом. Глава шестая, часть седьмая. В сумерках Рейкин был приглашен в частную резиденцию Ркачева, в один из крупнейших домов в городе Арт. Последнее время... Кажется, появились люди, которые что-то вынюхивают. В связи с чем чистота и масштабы встреч уменьшились. В начале собрания собравшиеся здесь консервативные епископы, дабы подтвердить солидарность друг друга, поднялись работать и отойти в мир иной с Сыргачевым. Но неизвестно, о чем думали их сердца. Разумеется, Рейкин не собирался этого делать. Он просто хотел максимально использовать друг друга. То же самое относилось и к Иргачеву. Это не что иное, как совпадение интересов друг друга с одной и той же целью. Рейкен бросил взгляд на Иргачева, который сидел в почетном кресле. Волосы Иргачева были седыми, но его глаза по-прежнему были острыми, а его внешний вид источал полную уверенность. На самом деле он обладал выдающимся колдовским талантом и являлся отличным наставником. который обучал многих учеников. Второй по силе в церкви, не какая-то там показуха. «Ну что, давайте начнем. Причина, по которой мы собрались здесь, не обы что, а важное событие, о котором нужно немедленно сообщить». Иргачо посмотрел на каждого человека по очереди, как будто оказывая давление на толпу. Рейкин не стал избегать его взгляда и принял его в лоб. Среди собравшихся здесь сегодня были Иргачев, его воспитанники, Рейкин и только недавно присоединившийся Бинц. Итак, что же это могло быть? – спросил Бинц, производивший впечатление мягкого мужчины, которому было лет сорок или около того. В последнее время он стал самым известным священником в городе Арт. Поговаривают, что он может исцелить не только тело. но и душевные муки. Его вежливая манера разговора и мягкая аура позволяла ему завоевать доверие пациентов. Появился человек с гербом катастрофы, в точности, как это написано в книге пророчеств. Этот человек еще скован цепями, но неизвестно, когда он проснется. Обрушение храма Горя на самом деле также является предвестником этой катастрофы. «О боже!» Рейкин вспомнил содержание книги пророчеств, услышанное Таргачева. «Когда печать Храма Горя развеется, катастрофа придет в этот мир. Наконец, вместе с белой злобной птицей, катастрофа широко распространится по всему миру и принесет смерть людям на земле». Такова запись о катастрофе, написанная в книге пророчеств. Оно предупреждало, что надо охранять Храм Горя, и ни в коем случае не дать проснуться виновнику катастрофы. Только ограниченное число верующих знали о нем, и его содержание не было передано гласности. Рейкин совершенно не верил тому, что было в пророчестве. Это слишком подозрительная история, в которой не было видно никакой опоры. Он полагал, что оно было создано церковниками, которые просто хотели предлога для завершения звездного шара. Однако, по их собственным словам, это крайне серьезный вопрос. касающиеся выживания человечества. «Этот человек возмутительно назывался героем и уже проник в этот город. И хотя сейчас он тих, но в конце концов он раскроет свою истинную природу – кровожадного зверя. Время пришло». Иргачев поднял громкий голос. И его воспитанники тоже решительно согласились. «Все верно. Сейчас самое время принять решение. Лорд Иргачев». «Ваше решение, наша воля всегда едина!» С удовлетворением оглядев толпу сторонников, Иргачев покачал головой. «Но такой скромный человек, как я, не должен вызывать раздор. Я намерен еще раз призвать госпожу Елену передумать, чтобы она не обманывала себя иллюзиями и немедленно завершила звездный шар. Наша цель состоит в том, чтобы завершить звездный шар, позволить звездному богу снизойти в этот мир». и предотвратить грядущую катастрофу, прежде чем она произойдет. До тех пор, пока госпожа Елена соглашается, нет необходимости принимать решительные меры. Но, лорд Таргачев, в последнее время офицеры Инквизиции вынюхивают вокруг нас, и времени осталось не так много. В том маловероятном случае, если другая сторона использует жестокий подход, будет уже слишком поздно. Один из воспитанников высказал свое мнение. Действительно, в последнее время слежка становится все более усиленной. Рейкин также рассматривался как член секты Иргачева и человек, похожий на офицера инквизиции, начал постоянно бродить перед особняком Март. Но пока что имелись сомнения, что их отношения не будут иметь большого влияния, поэтому Рейкина оставили в покое. Не беспокойся об этом, госпожа Елена не совершит такого зверства. Правильнее сказать. что она просто не может этого сделать. Эта госпожа не может самостоятельно принимать такие важные решения. Она считает, что сохранение статус-кво является наилучшим вариантом. В противном случае, если бы она слушала чушника Рага, то звёздный шар был бы уже уничтожен. Тогда наше мнение, что звёздный шар должен быть завершён, также будет неуслышанным? Теле, госпожи, течет истинная кровь, алого одеяния. которая является преемницей прославленной госпожи Мины. Сейчас она просто впала в заблуждение, но на этот раз, я думаю, она примет правильное решение. Однако, если такой момент действительно наступит, у нас не останется другого выбора, кроме как прибегнуть к последнему средству». Иргачев посмотрел на Бинца. «Оставьте все мне, я могу исцелить дух. В то же время я могу вмешиваться в чужой дух». Но я не хочу прибегать к этому, если это возможно. Потому что принудительное вмешательство – это девиантный акт. Жертвы должны быть сведены к минимуму. Если человек в папской должности не может выполнить свою миссию, он должен взять на себя ответственность за это. Поступайте, как считаете нужным, лорд Иргачев. А что нам делать с человеком, у которого герб катастрофы? Бинс прищурил глаза и спросил. «Вот оно, истинное лицо. В этом городе есть много людей, которые улыбаются, и в то же время прячут свои клинки». Отец Рейкина снова и снова напоминал ему, что нельзя судить человека по его внешнему виду. И Рейкин тоже почувствовал боль до мозга костей, осознав значение слов своего отца. «Оставь ее в покое. До завершения звездного шара...» «Ни за что не принимай мер против виновника катастрофы». «Понятно. А теперь давайте подтвердим свои планы на будущее. Мы не можем больше колебаться, провал абсолютно недопустим». Иргачев решительно сказал. Другие присутствующие также энергично кивнули. Встреча, которая длилась долгое время, закончилась, и все участники разошлись. Была полночь. Люди же чувствовали небольшой холодок. Иргачев повел своих воспитанников к Звездной башне, в которой находится Звездный шар. Звездный шар находился под юрисдикцией кардинала Иргачева. Но на данный момент он находится в опечатанном состоянии, и чтобы никому не позволять продолжать вливать в него волшебную эссенцию без разрешения, была представлена строгая гвардия. На встрече остались только Рейкин и Бинс. Когда Рейкин молча встал, к нему со стороны обратился голос. «Могу я отнять у вас немного времени, лорд Рейкон?» «В чем дело, Бинс?» «Почему вы сотрудничаете с планом лорда Иргачева?» «Вот уж действительно внезапно...» Рейкон нахмурился. Он наблюдал, пытался ли Бинс выяснить его истинную цель. «Мне очень жаль. Я просто хочу знать, будучи главой Дома Арт, «Почему вы плану лорда Иргачева? В конце концов, ни для кого не секрет, что у вас есть свои виды на Звездную Церковь». «Я просто согласен с его идеей. Происшествие погибели должно быть предотвращено». «Вам не нужно быть так настороже. У каждого человека свои мысли. Разумеется, у меня тоже есть свои виды». «Да? Тогда я могу услышать ваше мнение». Я не возражаю. Если говорить на чистоту, я не верю в историю лорда Иргачева. Я не думаю, что по завершению Звездного Шара Бог явится в этот мир. Бинс равнодушно выразил свои собственные мысли. Рейкин не мог не задаться вопросом, что он хотел этим сделать. В этом месте слишком опасно высказывать такие вещи. Есть даже вероятность того, что Бинс проверяет истины на мире Рейкина. Как бы то ни было, Рейкин ни в коем случае не мог идти глупыми ходами. А мужчина перед ним, не заботясь о нервозности Рейкина, продолжил говорить. «Но несмотря на это, в Звездном Шаре действительно есть огромная волшебная сила. Да, это такая сила, которая может посоперничать с Божьей. Я не хотел сотрудничать с ним, пока не увидел его. Но после того, как я посмотрел на него вблизи, мое мнение изменилось». «Разве с вами было не то же самое?» Рейкин молчал. Когда Рейкин впервые услышал об этом плане, первоначально он намеревался использовать его в качестве материала для угрозы Иргачеву. Если бы он рассказал об этом Папессе и то насколько большую услугу она предоставила ему. Но когда он увидел ключ к плану «Звездный шар», он изменил свое мнение. Он был очарован «Звездным шаром», который излучал ослепительный свет. Это был момент, когда амбиции в сердце Рейкина пустили свои корни. Он намерился следовать плану Иргачёва по восстановлению величия Дома Арт. В том случае, если ситуация ухудшится, он просто заберёт его, пока тот не увидит, и превратит звёздный шар в свою собственность. Только с этим сиянием от звёздного шара напряжённый Рейкин мог освободиться от во всех оков. «Я не знаю, насколько он ценен в ваших глазах, Может, у вас есть свои собственные намерения. Но он, независимо от того, кто воспользуется звездным шаром, к тому времени, когда он завершится, моё желание будет достигнуто. Моё заветное желание — сотворить Бога. Сотворить Бога? Да, я думаю, что звездный шар может сотворить Бога, которого можно увидеть невооружённым глазом. К сожалению, в этом мире нет Бога, Хотя я нахожусь в положении священника, но моя жизнь до сих пор заставила меня чувствовать неглубокую боль. За последние несколько десятилетий я спас много жизней и стал свидетелем во много раз большего количества смертей. Вот почему я знаю. Если Бог есть, я не могу простить существование подобного неравенства мира. Что подразумеваете под неравенством? Добрые люди, теряются в пучине смерти, тогда как скверные шайки живут надменно. Это настоящее неравенство. Смерть безгрешного ребенка свела с ума верующего доброго отца, который унес жизни многих людей. Спрашивается, этот отец был виноват? Я так не думаю. Бог должен был протянуть ему руку помощи. Почему происходит такая безжалостная вещь? Есть только одна истина – звездный Бог. за которого люди всегда цеплялись и верили, никогда не существовавшего с самого начала. Это не что иное, как грустная фантазия, рожденная человеческим сердцем». «Понятно. Хотя трудно понять, но у вас, Бинз, похоже, появилась довольно новаторская идея. Позвольте мне как-нибудь позже, не торопясь услышать ваше мнение». Рейкиан предложил прервать разговор. Он боялся увязнуть в технике Бинза. «И извините, что задержал вас. Мне просто захотелось, чтобы кто-то другой выслушал мои мысли. Я намерен поставить свою жизнь на кон, чтобы бросить вызов виновнику катастрофы, потому что у меня уже есть один Джокер». «Думаю, не стоит повторяться, но нет необходимости принимать меры против виновника катастрофы». Глаза Бинза широко распахнулись, когда он услышал слова Рейкина. «Я хочу своими руками...» «Очистить сожаление моего доброго друга Рассанубеса». «Рассанубес? Если я правильно помню, это тот награждаемый, которого на днях убили в крестовом походе». «Да, но бедный отец был оставлен богом. Он также был гением, который хотел воскресить свою дочь, и ему удалось достичь чуда, с возвращением души. Он был моим лучшим другом». а также уважаемым исследователям. Из-за преждевременной смерти процесс по предоставлению пациенту нового тела теперь придется отложить на несколько лет. А ведь это наше сокровенное желание создать совершенного человека. Это действительно восхитительно. Бинц высовывал язык как рептилия, обнажая отвратительную улыбку. Похоже, такова была истинная природа великодушного священника. Это правда, что многие человеческие жизни были спасены им. Но невозможно себе представить, сколько жизней он использовал в качестве своего исследовательского материала. Впрочем, для Рейкина это не имело никакого значения. Поэтому все было в порядке. Но он также не хотел иметь с ним ничего общего. Самое главное — это возрождение Дума-Арт, не более того. Похоже, вы уже приняли твердое решение. Тогда делайте, что хотите. Уже поздно, так что извиняюсь, что покидаю вас. Лорд Рейкен, пожалуйста, не поймите меня неправильно. Мои исследования предназначены для всех людей, которые до сих пор испытывают беспокойство. Не будет преувеличением сказать, что я посвятил всего себя этому. Да, я помогаю им. Более того, теперь с помощью сильнейшего человека, который есть на сегодняшний день... Виновника катастрофы. К тому подобному можно не опасаться. Почему, спросите? Этот голос заставил Рейкина обернуться. Я смог заполучить в свои руки силу одного из трех героев, Потом Рамсаса. Никто не подходит лучше него для избавления растущей катастрофы. Мы уничтожим виновника катастрофы и сотворим нового Пога. используя силу звездного шара. «Спасение придет к беспокоящимся людям! Нет ничего более прекрасного, чем это!» Бинс, освещенный слабым светом свечей, закричал во время громкого хохота.